Глава 101. Примерно через час приезжает начальник участка. У нее этот день выходной, и она в штатском. Она решает никого сегодня не арестовывать и отпустить всех до выяснения обстоятельств. Оказывается, местная полиция была знакома с Джаспером Гуком, хотя я не знаю, что послужило поводом для знакомства. Известен он был достаточно хорошо, чтобы инспектор Маккаллан как минимум была склонна нам поверить. В 7 часов вечера мы на пути обратно. Очевидно, мобильные телефоны недостаточно защищены от воды, что странно, учитывая, как много людей ими пользуются. В любом случае, мобильник, находившийся у меня в кармане брюк в момент прыжка с веселого Роджера, больше не работает. Я поворачиваюсь к Санжите, сидящей за рулем. Она ведет себя очень тихо. «Можно мне воспользоваться твоим мобильным телефоном, Санжита?» «Мне нужно отправить текстовое сообщение». «Кому ты хочешь написать?» «Да так, Рокси». Санжита нажимает кнопку, чтобы разблокировать телефон, и дает его мне. Он отличается от моего, но через некоторое время мне удается набрать. «Дорогая Рокси, пожалуйста, приходите с Эйденом к дому доктора Хайнс сегодня в 8 вечера. Искренне ваш, Альфи». Нажав «Отправить», я опускаю руку в карман и убеждаюсь, что маленькая гладкая жемчужина жизни никуда не делась.